Глава 21 Во дворе охотничьего домика вовсю кипела работа. Восстанавливали разрушенное во время разыгранного для Кьеля представления. Оба пустотника стояли у козел, обтесывая доски, и оживленно беседовали. Вернее, говорил в основном Максимилиану, ухитряясь разом жестикулировать и работать рубанком не хуже, чем языком. Арес же больше слушал, причем с явным интересом. Похоже, Тиаматец нашел подход к искусственному солдату. Не зря же говорят, что совместный труд сближает. Увидев Мию и Леху, Максимилиану обрадованно улыбнулся и, воздев руку с зажатым рубанком, проорал «Приветствую вас, друзья!». Репликант ограничился хмурым взглядом и продолжил работу. Татуировки переводчика на его руке все еще не было. Стриж посмотрел на крыльцо, белеющее свежими досками на месте выбитых, и сказал Мие: Черт, даже как-то неудобно их отсюда срывать! Вон как впахивают! Прям папы Карло натуральные! У ребенка должен быть один папа, нахмурилась Эльфийка, и одна мама. Папа Карло! И есть один папа у Буратино, успокоил ее Стриж. Книжный персонаж впахивал как проклятый. У нас в шутку его именем называют таких вот трудоголиков. И мотнул головой в сторону Тиаматца и репликанта. А, успокоилась Мия, я подумала, что это очередное столичное извращение. Спешившись, они подошли к товарищам. Все, шабаш! шутливо скомандовал стриж. Пустотники отложили инструменты и выжидательно уставились на визитеров. «Переезжаем», сообщила с улыбкой Мия. «У нас теперь большой дом у моря». Максимилиано озадаченно нахмурился, а вот в глазах репликанта на миг мелькнуло что-то похожее на восторг. «У моря?» уточнил Теоматец. «Ага», подмигнула Мия. Шикарное место. Правда, придется потрудиться с уборкой. Там пару тысяч лет никто не жил, так что немного грязновато. В общем, увидишь сам». Максимилиану оглянулся на домик и почесал затылок. Видно было, что ему жаль вложенного труда и неохота срываться с уже обжитого места. Но и возражать не стал. «Ну что, дружище, пошли собираться!» сказал он репликанту. В отличие от Тиаматса, Арес проявил куда больше энтузиазма. Наверное, любил море. А может, никогда его не видел и теперь жаждал поскорее наверстать упущенное. Вещей у пустотников было немного, и уже через несколько минут они выехали за ворота охотничьего домика. По пути Мия и Леха коротко и с некоторой редактурой рассказали о событиях последних дней. Умолчать пришлось о многом. Во-первых, не хотели давать Аресу лишнюю информацию о делах клана. А во-вторых, полный рассказ требовал слишком много пояснений. Рассказ о судьбе Кьеля вызвал у репликанта презрительную ухмылку. Обернувшись к Мие, Арес разразился неожиданно длинной для него фразой. «Он говорит, что только дурак так опростоволосится», упустив ценного пленного, перевела Мия. тем более сразу показавшего силу воли. Таких надо постоянно контролировать, а в рот вставлять кляп. Стриж задумчиво уставился в небо, потирая подбородок. «Какой дельный совет!» – протянул он. «Напомните, это сказал тот же гений». «Что едва не провалил операцию, психанув на трех пьянчук, Арес, поняв намек, помрачнел и молча отвернулся. «Все ошибаются», — примирительно сказала Мия. «Главное — делать выводы из своих ошибок». «Интересно, как такая ошибка природы, как ты, сделает вывод из самого себя?» Мерзко хихикнув, поинтересовалась Белочка. Стриж машинально потер ладонь с демонической татуировкой и вздохнул. «Действительно, уж кому-кому, а не ему попрекать других за косяки». «К слову, об ошибках!» — подал голос Максимилиану. «Я верно понял, что все мы будем заперты в старой лаборатории, где проводились сомнительные генетические эксперименты». Да еще и с устройствами неизвестного назначения. Ареса заинтересованно повернул голову. Видимо, вопрос был интересен и ему. Можно и так сказать, дружище. Широко улыбнулась Мия. Лично я рассматриваю это место как защищенную от всяких чужаков базу, полную научного оборудования, опережающего развитие местной цивилизации. И как только мы Изучим язык эльфов, сразу начнем разбираться со всем этим добром. Представляешь, если мы сумеем реанимировать магический аналог автодоктора или медицинской капсулы?» Репликант, не оборачиваясь, что-то сказал с нескрываемым ехидством. «Он говорит, что главное не активировать магический аналог плазменной боеголовки». перевела Мия под хохот Максимилиано. «Наш Рэмбо умеет шутить?» – хмыкнул Леха. «Что ж, не все для него потеряно». «Кто такой Рэмбо?» – заинтересовался Тиаматец, но Миа лишь отмахнулась. «Не бери в голову. Алекс вечно упоминает никому неизвестных героев своей примитивной эпохи». Это просто вы, раздолбаи, растеряли достояние предков! С Пафосом сообщил Леха, воздев палец. Имена великих воинов, героев целых поколений. И персонажей дешевых боевиков, снятых для тех, у кого из высшей нервной деятельности остались лишь безусловные рефлексы. Тут же вставила свое мнение демоница. «Ой, тоже мне кинокритик!» — фыркнул Стриж. «Ну, кто-то же должен прививать тебе вкус и хорошие манеры!» — парировала Белочка. «Все это прекрасно, друзья мои!» — тем временем продолжил Максимилиано. «Но что толку от всей этой научной аппаратуры, если мы с вами не медики и не генетики?» «Для начала, — напомнил Леха, — это безопасное место, куда не может войти ни один человек, только мы». Арес мрачно сказал что-то и Максимилиано перевел. «И место, откуда мы не сможем выйти просто так. Ты упомянул решетку, что перегородит выход для нас. Это тюрьма!» Приклопнув севшую на шею лошади муху, Стриж объяснил. Это безопасность для всех участников нашего странного союза. Они не проникнут к нам с дурными намерениями, а мы не вломимся в замок, вооружившись чем-то эдаким, и нас никто случайно не обнаружит. Ты сам прикинь альтернативы, предложила репликанту Мия. Умчаться в закат, чтобы в одиночку собирать информацию о собратьях, планировать их освобождение. пытаться скрыться с пустотником, которого чувствуют все маги в округе, сбивать со следа ищеек кланов, менять убежище за убежищем. Глядя на гордо вздернутый подбородок Кареса, она добавила, «Да, может, ты на все это способен, может, даже у тебя получится, шанс всегда есть, но ты способен прикинуть». «Насколько эти самые шансы увеличатся с надежной базой, союзниками, обеспечением, разведкой и кречетами, способными сделать пустотников незаметными для других магов? Какие шансы для спасения ты готов дать своим братьям?» Репликант помедлил с ответом, а потом прищурился и спросил что-то у Мии. «Да, это так», — кивнула та в ответ. Орес задумался, а Леха непонимающе уставился на подругу. Он спросил, правда ли то, что рассказал ему Максимилиану, что один из его братьев искал новый дом для репликантов, и мы поручились за них перед главой нашего города, чтобы им разрешили поселиться там. Стриша задаченно почесал переносицу. «Ты же говорила, что вы воевали с репликантами», — напомнил он. Мия кивнула «И при этом поручились за них, чтобы тем разрешили поселиться у вас», — чувствуя себя идиотом, повторил Леха. «Да», — ответила эльфийка. «Я один тут ни хрена не понимаю», — сдался стриж. Арес молча указал на себя и развел руками. «Похоже, смысл происходящего ускользал и от него». «Один из его братьев спас мою невесту», — с улыбкой пояснил Максимилиану. «И, по сути, целый город. Мы увидели, что репликанты по-своему благородный народ, достойный того, чтобы жить на нашей чудесной планете. И достаточно обученный, чтобы прожить там больше пары минут», — со смешком добавила Миа. «Войны заканчиваются». А жизнь продолжается. Мы высоко оценили боевые навыки репликантов и были бы рады, если бы эти ребята в следующем конфликте оказались на нашей стороне и сражались за Тиамат, как за свой дом». «И как?» – с интересом спросил Леха. «Получилось?» «Не знаем», – печально вздохнул Максимилиано. «Мы погибли до окончания войны. Но... может быть чимбик тоже погиб и мы еще встретимся по эту сторону смерти чимбик это который спас твою невесту и город уточнил стриж Тиаматец молча кивнул один недоверчиво протянул леха не с нашим контрразведчиком ми откровенно любовалась вытянувшейся рожей друга стриж завис Он и до этого видел странные и вроде как невозможные союзы. Например, как в том же Цар, где иступленно рвавшие друг другу глотки исламистская селека и христианская антибалака объединились против нового правительства. Но контрразведчик, в паре с вражеским спецназовцем спасающий город, это уже что-то вообще из ряда вон выходящее. «Рассказывай!» – потребовал Леха у эльфийки. Остаток пути они с Аресом слушали историю, достойную боевика, с той лишь разницей, что произошла она на самом деле, пусть на далекой планете далекого будущего. У кречетов их ждал сюрприз. Райна с золотым стилом готовые нанести репликанту татуировку-переводчик. «Наконец-то!» — обрадованно воскликнул Леха, которому изрядно надоело быть единственным в компании, не понимающим речи Ореса. «Не прошло и полгода!» Райна недовольно скривилась. «Вообще-то, я только этим и занималась с самого возвращения из полоза!» — сообщила она. «Этим трижды проклятым плетением!» «У тебя точно получится», — недоверчиво прищурилась Мия. «Ты достаточно практиковалась?» «Уже рука отсохла!» — раздраженно буркнула магичка, куда больше привыкшая работать шпагой, а не стилом. «Я даже экзамен сдала!» Даран, стоявший за ее спиной, сдерживал улыбку. «Возможно, слова Райны об учебе...» напомнили ему куда более счастливые времена. А Ре, с которому надоело ждать возможности нормально разговаривать с аборигенами, решительно вышел вперед и закатал рукав рубахи. Когда золото коснулось его кожи, плавясь в магический рисунок, он не проронил ни звука, лишь упрямо стиснул зубы. А вот Мия неожиданно для стрижа подошла к капитану стражи и спросила, Что сделали с телом Кьеля? Даран, не ожидавший подобного вопроса, удивленно моргнул. «Пока ничего. Ждем решения ее сиятельства. Если у нее не будет особых пожеланий...» Эти слова он произнес со злой усмешкой. «То выкинем в лес. Пусть зверье пожрет эту падаль. Даже кости извлекать не станем». Тут эльфийка удивила уже всех. «Передайте тело мне», — попросила она. «Зачем?» — после продолжительного молчания спросил Даран. «Хочу разрезать и изучить, как устроены эльфы изнутри», — спокойно сообщила Мия. «Позволит понять, насколько они отличаются от людей, где у них уязвимые места». Арес одобрительно кивнул, а Леха недовольно подумал, что вот Только эльфийского покойника им на базе не хватает для полного счастья. Как будто мало уровня, заваленного дохлыми демонами. Но возражать не стал, помня, с каким увлечением Миа изучала живность в первый день их знакомства. Может, действительно обнаружит что-то полезное. Капитан озадаченно хмыкнул и кивнул: Передам твою просьбу ее сиятельству! Даран не обманул. Не успели пустотники дойти до зала с клановым артефактом кречетов, каких нагнал Робин с выражением брезгливого недовольства на лице и завернутым в ткань телом на плече. «Ее сиятельство приказало доставить это вам!» сообщил он и небрежно опустил ношу на пол. К еле завернули в плотную, похожую на парусину ткань, и обвязали бечевкой, эдакий местный аналог пластикового мешка для трупов. Леха оглянулся на своих спутников, молча поднял покойника, перекинул через плечи и скомандовал «Пошли!». Райна странно покосилась на него, но повела пустотников к заветному зеркалу. Там их ждал очередной сюрприз. Гюнтер покинул таки свое добровольное заточение, и теперь мохнатой глыбой восседал у артефакта. При виде саблезуба репликант замер и обернулся к спутникам с выражением крайнего удивления на лице. «Это капитан Гюнтер Хейман!» Наслаждаясь обалделым видом обычно невозмутимого Ареса, представил бывшего сапера Стриж. «Это саблезуб!» Заглянув через плечо репликанта, восторженно воскликнул Максимилиану: «Как мой Пекеньо!» «Он про своего фамильяра», — пояснила Ме. «Максимилиано — друг. Гюнтер — человек. Просто попал в тело саблезуба». Новость порядком огорошила как репликанта, так и теоматца. А Гюнтер, недовольно дернув ухом, уселся столбиком И, выудив из сумки на груди новощенную табличку, принялся скрести по ней когтем, нарочито игнорируя новых знакомых. Зачем нам труп? прочитал Стриж. Поправив перекинутое через плечи тело к он пояснил Миа хочет препарировать эльфа, чтобы узнать его анатомию. Кейман кивнул и спрятал табличку обратно в сумку. Гюнтер не эльф! озвучила очевидная Райна. Вряд ли он сумеет попасть в крепость древних. Соблизуб посмотрел на нее, а потом просто шагнул в зеркало. Глядя, как громадный хищник с истинно кошачьей грацией проходит сквозь портал, Леха подумал, что с Гюнтером надо будет долго и упорно работать. Потому что то безрассудство, что бывший тоннельщик продемонстрировал, шагнув в неизвестность, «Говорит о полном безразличии к собственной жизни!» «А это очень плохо для команды!» Райна подошла к зеркалу и осторожно коснулась его рукой. Поверхность портала оставалась непроницаемой. Вздохнув, Магичка отошла в сторону, освобождая дорогу. «Принесите мне красивый камень из моря!» Грустно попросила она. «Ради вашей улыбки!» «Я найду самый красивый камень, даже если придется вычерпать море до дна!» Жизнерадостно пообещал Максимилиану. «Но даже самый яркий бриллиант — лишь бледная тень вашей красоты, сударня!» Райна, не привыкшая к таким комплиментам, тем более от пустышек, озадаченно вскинула бровь. А вот на Дарена было страшно смотреть. Капитан покраснел так, что казалось, плюнь на него и зашипит, как раскаленный камень. Но Максимилиану это абсолютно не волновало. Он с интересом провел пальцем по обрамлению портала, затем так же, как Райна, коснулся рукой поверхности зеркала. То поддалось, пропустив живое тело сквозь себя. «Поразительно!» – прошептал Тиоматец и исчез в портале. «Он всегда такой», – пояснила эльфийка. «Не обращайте внимания». Бросив взгляд на Дарона, Райна широко ухмыльнулась. «А мне понравилось. Он может продолжать говорить подобное». Что именно ей понравилось? Слова Тиаматца или реакция капитана на них? Так и осталось тайной. Наверное, все же второе, потому что когда Даран резко сменил цвет на мертвенно бледный, ухмылка магички стала еще шире. Мия посмотрела на них, но ничего не сказала. Просто взяла у Лехи труп к еля и исчезла в портале. Оружие, не глядя на улыбающуюся райну, напомнил Даран. Да, капитан, отозвался Стриж. На то, чтобы перетаскать большую часть арсенала через портал в замок Кречетов, у четверых пустотников ушел остаток дня. На базе остались лишь крылатые и морские эгиды, да небольшой запас оружия на всякий случай. Мия в переноске не участвовала, видимо, занималась препарированием трупа. Сдав дарану вооружение, Стриж объявил отдых, а сам отправился искать эльфийку. Мию он нашел в саду, что опоясывал жилой уровень. Она уже успела расчистить просторный участок от растительности, без затей порубив ту чем-то из эльфийского арсенала. И теперь сноровисто работала лопатой, копая яму. Арес, вышедший вслед за Лехой, с интересом огляделся и сел в стороне, наслаждаясь видом на море. Но краем глаза все же поглядывал в их сторону. «Решила выйти на пенсию и заняться садоводством?» — с улыбкой поинтересовался Леха. «Нет», — коротко ответила эльфийка. Лишь подойдя ближе, стриж оценил размеры ямы и догадался. «Ты хотела не вскрывать Кьеля, а похоронить?» «Угу», — односложно ответила девушка, продолжив орудовать лопатой. «Земляные работы!» «Не твой конек!» Стриж спрыгнул в яму и мягко забрал у нее лопату. Мия, убрав прядь, прилипшую к мокрому лбу, посмотрела ему в глаза, а потом молча вылезла из ямы и, усевшись на краю, смотрела, как работает Леха. «Красивое место!» – тихо сказала эльфийка через какое-то время. «Подходящее для могилы!» «Ага!» – Леха сплюнул попавшую в рот землю. «Мертвый сад для мертвеца!» Машинально, как привык при рытье окопов, утрамбовав лопатой выкинутую землю, он продолжил. «Только ему уже все равно!» «Мне не все равно!» Мия вытерла пот, сбегавший с шеи за шиворот. «Жаль, мальчишку! Жаль, что все так получилось!» «С одной стороны, да!» Стриша перся на лопату. с другой, может, так и к лучшему. Он сохранился в памяти как смелый идеалист, а не кровавый упырь, как один несостоявшийся художник в моей истории». Эльфийка кивнула. «Осталось нам всем не сохраниться в памяти, как кровавые упыри», — недобро предрекла она. Помолчав, девушка тихо сказала. «Найди ли...» Командование Доминиона оставляло тела репликантов. И их не хоронили как людей, а бросали на поле боя или утилизировали в медицинских центрах как биологические отходы. Иделийский король тогда начал выкупать у наших трупы. Доминионцев, которых не сумели забрать, и репликантов. И хоронили. Теперь я хорошо понимаю, почему. Это позволяет немного притупить чувство вины. Арес, кажется, прислушивался к разговору. Стриж молчал, давая Мие выговориться, и методично вгрызался лопатой в землю. Его судьбы мертвых волновали куда меньше участи живых. Отхлебнув воды из фляги, эльфийка поднялась на ноги и направилась в сторону жилых помещений. «Ты куда?» – окликнул ее Леха, перерубая мешающий корень. «За второй лопатой», — ответила та. «Тут рядом небольшая подсобка с сельхозинструментами. Тоже из драгоценного металла древних, представляешь? Для них просто лопаты или грабли, а для местных теперь настоящее сокровище». «И лишь для солдат всех времен и народов лопата — лучший друг», — пошутил Стриж. «И плевать, из чего она сделана». Вдвоем дело пошло быстрее, и скоро могила была готова. Уложив на дно покойника, Мия какое-то время стояла у ямы, о чем-то размышляя. «Мне жаль», — наконец сказала она, и, ограничившись этой краткой надгробной речью, принялась засыпать могилу. Стриж помогал молча. Когда закончили с работой, Мия устало села в тени мертвого дерева с серебристым стволом и с наслаждением вдохнула морской воздух. «А с живыми деревьями было бы лучше», задумчиво произнесла она. «Было бы», согласился Леха, усаживаясь рядом и обнимая ее за плечи. «Может, посадим несколько», предложила эльфийка, глядя на водную гладь. Стриж хотел было напомнить, что это невозможно, что пауки надежно хранят секрет, но закрыл рот, едва открыв. А, собственно, почему и нет? Он все равно собирался добраться до секретов этого клана и выяснить, что они делают с пленными эльфами, куда конкретно доставляют для тигров. Почему не выяснить заодно и как выращивать амброзию? Тем более, если в деле будет отряд из трех-четырех бойцов в крылатых эгидах. Пусть не сегодня. Но через несколько лет эти деревья сослужат хорошую службу небольшому поселению пустотников. Хотя бы в качестве лекарства. «Может, и посадим», — согласился Леха, любуясь видом. Какое-то время они так и сидели, наслаждаясь отдыхом и прохладным ветерком. «Алекс!» — окликнул Леху Максимилиано. «Там Гюнтер тебя зовет!» «Иду!» Тришний неохотно встал и побрел вслед за Тиаматцем. Когда он вернулся, Мия снова стояла по пояс в земле с лопатой в руках. «Снова копаешь могилу?» – пошутил Леха, подходя. «Для кого теперь?» К его удивлению, именно ее и напоминала новая яма в стороне от уже занятой постояльцем. «Для себя», – спокойно ответила та, отбрасывая очередной ком земли. «Прости, что?» – переспросил Стриж, гадая, что случилось с обычно жизнерадостной девушкой. Та воткнула лопату в землю, утерла лоб и посмотрела на Леху снизу вверх. Один друг когда-то рассказал, как справляется со всем дерьмом, что случается в жизни. Знаешь, когда его скапливается столько, что мешает расправить плечи и смотреть вперед. Стриж кивнул. Сам он до такого предела еще не доходил, но видел немало живых примеров. И те зачастую решали вопрос с алкоголем в ударных дозах. «Так вот», — продолжила девушка, вновь вонзая лопату в землю. «Когда горшок с дерьмом переполнялся, мой друг выкапывал для себя могилу. И пока он это делал, решал, хочет он похоронить все это дерьмо или даст ему похоронить себя. Горка рыхлой земли у ямы неуклонно росла. «Я зарою то, что не хочу помнить», — глухо сказала Мия. «И старую жизнь, которую потеряла, и суку лесу, и ритуал истребления, и всю эту погонь с келем. Леха кивнул и отошел. Помощь не предлагал, понимая, что эту реабилитацию Мия должна проделать сама. но и уходить опасался. Устроившись на прежнем месте, молча наблюдал за эльфийкой. Существовал хоть и крошечный, но шанс, что девушка все же решит похоронить себя вместе с гнетущими воспоминаниями. С этим Леха не собирался соглашаться. Но когда Мия закончила работу, просто села на край могилы, свесив туда ноги, и молча смотрела в темный земляной зев. Просидев там какое-то время, встала и неторопливо забросала яму с землей. Воткнув лопату в получившийся холм, она повернулась к Лехе и улыбнулась. «Пойдем, отыщем место, где можно искупаться». Стриж улыбнулся в ответ и кивнул. Когда они уходили, он заметил, как Арес подошел к оставленной лопате и задумчиво взял ее в руки. «Наверное...» даже живое оружие мечтает забыть о чем то конец четвертой книги